Глава вторая. Мелин. Они там, из разлома, полезли в общем. Император бесстрастно вынимал маловразумительному лепету гонца от ужаса, запутавшегося в собственных словах все больше и больше. Картинор справа от императора чуть сузил глаза, мягким кошачьим движением чуть сдвинул эфес. При прежних императорах подобное поведение спешного гонца означало смертный приговор. Правитель Мелина заставил себя пригасить гнил. Чтобы не стряслось на востоке, какие бы ужасы ни изверг из себя разлом, император должен сперва одолеть 40 тысяч всадников семандры, уже затопивших весь берег речки свилли и все продолжавших пребывать. «Проконсул, прошу тебя, расспроси посланника». Императору дорого далось спокойствие в голосе. «Господин мой граф, приступайте согласно нашему плану». «И мне слова дальше. Тадя, подойди». Он не мог позволить себе испугаться или заколебаться хоть на мгновение. Вся армия, все стянутые на восток легионы, сейчас держатся только непоколебимой верой императора в победу. И пусть сама столица с таким трудом восстанавливаемая Мелин вновь рассыплется прахом, здесь ему нужна победа. И он ее добьется. Он не позволит никаким выродкам разлома омрачить его триумф. У него пять легионов. Первый, второй, шестой, девятый и одиннадцатый. Почти 36 тысяч мечей. Мало конницы, и она, баронские отряды, ненадежна. Император отправил ее в дальнее охранение. Зато сбережен полной силе гноми Хирт, Подземные воители, сражающиеся под новым стягом, царь-гора, имперский василиск и скрещенные молоты, кузнечный и боевой. Сейчас тоже стоят в засаде, ждут своего часа. «Мой император!» Граф Тарвус слегка побледнел, услыхав известие с запада. Но присутствие духа не потерял. «Все идет по планам. Прикажешь начинать, повелитель?» Император молча кивнул. Никто не видел, но под торжественным плащом владык Мелина его пальцы до боли крепко сжались в кулак. Вышедшие широким фронтом к свиле сотни семандры знали, где противник. Им позволили это узнать. На другом берегу речки, за топкими луговинами, торопливо выстраивались сейчас поредевшие императорские легионы, брошенные сюда в отчаянной попытке заткнуть прорыв. Весь фронт их обороны на Суолле рушился. Сегодня они должны были стоять насмерть. Именно этого от них и ожидали командиры Симандрийской конницы. Никакая пехота, даже самая стойкая, не победит быструю конницу, всегда способную уйти от медлительных, тяжело вооруженных имперских когорт. А на случай, если легионы упрутся, правители Симандры не теряли времени, из-под свои полки к неизбежной войне с западным гигантом. И потому сотники с тысячниками в красно-золотом с удовлетворением наблюдали, как из лесу на противоположном берегу реки вынырнули шеренги велитов. Легкая пехота легионов, застрельщики и заводилы бои. Велиты ловко закинули вперед плетеные щиты, неплохо защищавшие отпущенных издалека стрел, и уперли в землю нижние концы непривычно длинных луков. Их намерения читались легко – встретить конницу Семандры градом стрел. Погасить стремительный порыв ее всадников, чтобы потом посмешавшимся и расстроенным сотням ударили бы панцирники основных когорт. Именно такого ответа империи ждали семандрийские тысячники, и именно такой ответ они увидели. Взвыли в ответ сигнальные трубы, и десятники конных лучников потекли вправо и влево вдоль реч речного берега, на скаку опуская стрелы. Основная масса всадников симандры – Конные копейщики ожидали в безопасности, благоразумно держась подальше от имперских велитов. Легионеры стреляли метко, но симандрийцы вовсю горячили коней, забросив на бок круглые щиты и посылая ответные стрелы из-под из их защиты. В мелкую воду свели упали лишь немногие всадники в красном и золотом. Леса на южном берегу реки не возвышались сплошной непреодолимой для всадников стеной. Густые рощи перемежались с открытым простором полей, среди которых высились серые башни баронских замков. И империя оказалась достаточно глупа, чтобы высунуться между двумя, над которыми велись знамена союзной конгрегации. О, конечно, легионы не оставили хозяев этих замков в покое. Дозорные Симандры доложили об осадных орудиях, мечащих камни катапультах и требушетах, а подведенных даже кое-где к самым стенам таранах. Над двумя башнями одного из замков на правом крыле имперского войска поднимался густой черный дым. На замке держались, и оттуда должна была выйти помощь. Конные стрелки Симандры не пошли в лобовую атаку, но только и ждущие это имперские легионы. Как учили все каноны военного искусства, всадники устремились в обход, обтекая ничем не прикрытые фланги, обреченные на окружение и уничтожение тяжелой пехоты. Ни догнать своего противника, ни скрыться от него пехотинцы не могли. Другие сотни, спешенные, катили перед легкие дощатые щиты на колесах. Велицкие луки бьют далеко, а пехота, увы, по собственной неосторожности, сделалась легкой добычей легионов. Военачальникам Симандры волей-неволей приходилось экспериментировать. Следом за стрелками через холодную свилли начали переправляться иконные копейщики, главная ударная сила Симандры. Другие, более тяжело вооруженные всадники, у которых даже коней защищали массивные кожаные попоны и наголовники с нашитыми на них бляхами, готовились ударить в лоб. Император спокойно наблюдал за маневрами красно-золотого войска. Кто бы ни начальствовал над симандрийцами, он явно мнил себя великим знатоком воинских канонов. Все делалось, как велели труды классиков – встречный бой конницы со в оборону пехоты. Велиты старались изо всех сил. Не все всадники проскакали мимо них без всякого вреда. Предвигаемые к берегу свилля щиты на колесах превратились в густо утыканных стрелами дикообразов, и ни один воин в алло-золотых одеждах ткнулся лицом в липкую холодную грязь, по неосторожности высунувшись из-под их прикрытия. На сотня за сотней, тысяча за тысячей, конные стрелки-симандрейцы переходили в рот холодную Свилли. устремляясь по открытым полям к окруженным имперцам и замкам. Скоро, очень скоро, руки-петли верховых полков сойдутся за спинами надменных имперцев, слишком уж понадеявшихся на крепость своих позиций. Конечно, сырой весенний лес зажечь почти невозможно, но и легионы в таком месте вечно не простоят. А тем временем из-за подойдут запасные полки, и тогда прорыв Симандры останавливать станет уже просто некому». Осаждавшие обе мятежных замка небольшие отряды имперцев в панике подались назад, прячась за фашинами и невысокими частоколами. Семандрийцы с гиганем и люлюканем летели вперед, на скаку посылая целый раистрел. Следом реку переходили сотни копейщиков, более тяжелая конница пополам с резервными отрядами лучников, готовилась сковать легионы прямой атакой в лоб. Император аккуратно стащил с левой руки белую перчатку. Достаточно он побеждал с ней. Магия ее сильна, слов нет. И оружие врага как будто бы еще ни разу не подводило. Но, но сегодня он должен победить человеком. Императором, а не носителем чуждой силы. Без помощи странных союзников, с которыми очень возможно теперь придется драться насмерть, уже у разлома. Когорты стояли безмолвно, неподвижно. Над рядами воинов поднимался порог. Императорские штандарты с царственным Василиском повисли в замершем, как и вся мелинская армия, в воздухе. Волна стрелков докатилась до палисадов, легионеры сбились вместе, выстраивая черепахи. И, поднявшиеся над головами щиты, мгновенно покрылись густым частоколом воткнувшийся стрел. Симандрейцы не жалели и охотно тратили их. В кожаных сидельных сумках всадников везли, наверное, пятерной запас. Конники закрутились волчками, отнюдь не собираясь бросаться на выставленные сжавшимися центуриями и манипулами копья. Стрелки ловко спускали тетивы, разворачиваясь у нам на месте и уступая место товарищам с уже натянутыми луками. Воздух наполнился свистящей воющей стаей, звонкие удары оголовков о щиты слились в сплошную и стремительную дробь, словно могучий ливень радостно барабанил по плоским крышам. Но сколь бы метко ни стреляли лучники Семандры, в чистом поле они застали от силы две-три полные когорты. Главные имперские силы укрывались в роще и выходить для честного боя отнюдь не намеревались. Получившие строгий приказ конные сотни мчались все дальше и дальше на юг, прочь от берегов Свилля, окружая редким пока кольцом несколько скучившихся рощ, послуживших укрытием Мелинской армии. Лес на полуденной стороне реки, как уже говорилось, отнюдь не стоял сплошной стеной. Рощи, разделенные пологими холмами, овражки, заполненные мокрым кустарником, тщательно расчищенные поля, углами врезавшиеся в лесную крепость. Легионы не выставили правильного строя, сегодня они стали не когортами и даже не манипулами, центуриями, чего не случалось на память о даже самых седых ветеранов. Стояли, укрывшись от летящих стрел, всем, что было. Волей-неволей императору пришлось посвятить свой замысел едва ли не все войско, а не одних лишь проконсола Клавдия с графом Тарусом, как следовало бы. Легионеры знали каждый свой маневр. Всадники Семандры встретились глубоко за спинами имперской армии. Ликующий войр известил начальника конного войска, что передовые сотни выполнили свою задачу. Враг окружен. Он в ловушке, и теперь ему не уйти. Осаждавшие оба замка легионеры все еще сопротивлялись. Вставшие на колено и прикрывшиеся щитами, они были почти неуязвимы для конных стрелков. Чтобы пробить эту стену, Требовалась тяжелая конница с длинными копьями, способными таранным ударом разметать плотно сбившиеся ежи. Но все равно застегнутые в чистом поле отряды обречены. Они не могут вечно стоять под градом летящих стрел. И тогда должно случиться то, чего так упорно ждали начитавшиеся трудов по военному искусству начальники семандрийцев. Имперские легионы постараются выручить своих. Конечно, такой поступок тоже будет крайне глуп. Спасенные проживут в лучшем случае на несколько часов больше. Но Мелинская империя, как и всякая другая империя, не может не быть средоточием как глупости, так и мирового зла. Однако империя поступила именно так, по-глупому, как от нее и ожидали. Легионные буксины подали сигнал, и плотно сбитая черепаха, не меньше полной когорты, двинулась наискосок через поле на выручку окруженным товарищам. Симандрийцы ожидали также и помощи от баронских замков, но там, видать, еще не оправились. Только что орали со стен и размахивали знаменами мятежников. Вслед за первой когортой из рощи выходила вторая, за ней третья. Семандрийцы звыли, словно голодные волки, приведя беззащитного стада. Стрелы полетели еще гуще, а уже успевшие перебраться на южный берег сотни копейщиков низко нагнули дрелки и ринулись в атаку. Вместе с ними через пусть и холодную, пусть и вздувшуюся свилли, устремились шеренги тяжелой кавалерии. Немногочисленные стрелы велитов большей частью застревали в толстых кожаных панцирях, защищавших коней. Атака начиналась со всех сторон. Но сперва надо покончить с теми, кто так глупо и безрассудно высунулся из-под защиты спасительных рощ. На плечах ворваться внутрь лесной крепости легионы хорошо сражаются только в строю. В одиночном бою легионерам не выстоять против всадников, специально обучавшихся владеть самым разным оружием. На выручку своим имперская армия бросила два законных в сталь языка тяжелой пехоты. И на оба эти клина, подобно коршуну на змею, ринулись конники Симандры. Сотни и тысячи копыт взрывали мокрую черную землю. Сотни и тысячи копий наклонились к земле, готовясь нанести удар. И гром от столкнувшихся людских лавин, казалось, заставит устыдиться даже самые свирепые из небесных гроз. Копейщики Симандры дружно ударили по мирно шагавшим когордам. Конные стрелки дружно взяли другую цель, до сих пор не вышедшие из рощ Центурии. На северном берегу Свилля уже почти не осталось красно-золотых отрядов, все они перебрались налево, словно торопясь урвать свою долю кровавого боя. И они получили его. Легионеры не повернули и не побежали, даже не встали в глухую оборону. Вооруженные недлинными пилумами, имперские когорты страшны были именно своим натиском. Конница налетела, первые самые жадные до боя всадники, распалив себя диким воплем, уже пристали в стреминах, готовясь метнуть короткие дротики, когда когорты, отличающиеся от других причудливо высеребренными латами и щитами, внезапно развернулись им навстречу. Только первый легион, собранный из все повидавших ветеранов, где до сих пор центуриями, Манипулами и когортами командовали те, кто выжил в страшной битве у Мелина. Когда им пришлось стоять против ярости алмазного и деревянного мечей, смог бы осуществить этот маневр. Ширинги разомкнулись, четыре разошлись, ровно настолько, чтобы налетающая конница увидела злое сверкание на остриях множества пилумов, оказавшихся в тот миг всадником совершенно неисчислимыми. Короткие и тяжелые, способные в умелой руке пробить даже кованную броню, пилумы взмыли их первый и последний полет. Короткая жизнь копья, но зато это копье почти всегда успевает оборвать чью-то другую жизнь. Пиломы в упор пронзали кожаные доспехи, прикрывавшие лошадиные шею и грудь, пришпиливали всадников к конским бокам. Проткнув бедро, на вылет проносились сквозь человеческую плоть, в высоком презрении едва замечая ничтожную преграду из мяса и костей. Метнув короткое специальное утяжеленное древко, воин первого легиона, седой ветеран, четко разворачивался вправо, прикрывая щитом. на котором торжественным серебром горела гордая эмблема его когорты. Каждая получила свое имя еще после Мелинского сражения. Не вздрогнул, даже не замечая вонзившийся в щит вражеский дротик, резко уступал место товарищу, уже отведшему руку для броска. И получал новый пилум взамен брошенного четко, отрывисто поданный ему из глубины строя, словно из арсенала несокрушимой крепости. По живым людям и коням словно по плоти страдающего мелинского мира, прошел несотворенный рукотворный разлом. Копейщики Симандры давно не сталкивались с настоящими легионерами, и сейчас одно единственное слитное многорукое, многоногое движение когорт, точно единый бросок ядовитого скорпиона, оставило перед строем серебряных лад страшный и скользкий вал из окровавленных, бьющихся в агонии людей и коней. И всадники, и люди невольно остановятся, сдержат свой разбег перед несокрушимой стеной длинных пик, через которые не пробиться никакой ценой. Легионы страшно рисковали, однако они подманили Симандрийскую конницу достаточно близко, и одновременно из-за всех рощ сразу в атаку пошли остальные когорты. Каждая своим маневром, каждая зная, что ей делать. Иные нацелились на растерявшихся стрелков, иные на пеших лучников, прятавшихся за высокими щитами на колесах, иные повернули так, чтобы отрезать от реки плотные массы всадников Семандры, уже успевших переправиться на южный берег. Но этого мало. Разом раскрылись ворота обоих замков, с их стен исчезли, словно сорванные ветром знамена мятежников, а вместо них звились мрачно-торжественные полотнища с гордым имперским Василиском. Из ворот бегом спешила пехота, но не легионеры. Поспешно выстраиваясь своим знаменитым хирдом, торопились к своей доле кровавой жатвы гномы. Высоко над их сверкающими шлемами реял стяг царь горы. Правда, сегодня небеса увидели новый хирд. Гномы развернулись широкой косой, охватывая растерявшихся конников Симандры. Сегодня они не пренебрегали. Длинными пиками, с соклонными стальными полосами древками. Могучие руки кузнецов и строителей с легкостью несли десятифутовые копья. Бойцы со щитами прикрывали себя, и пикинеров. Третий ряд секероносцы защищали гибельную косо сзади. Разделившись на два отряда, гномы вырвались из двух как бы мятежных замков, сразу же оказавшись сбоку и сзади отсадников валом и золотом, и ударили дружно, словно одна рука. Навстречу переходящим с виля конникам устремилась дикая орущая волна легионеру, быстрым шагом, знаменитым шагом легиону. Когда не расходятся щиты и на врага надвигается сплошная стена, кажущаяся несокрушимой. Симандрийца встретил дочь Пилумов, через головы когорт били велиты, нося свою долю воцарившийся хаос. Кавалерия не успела набрать разгон, с она переходила по конской грудью в воде. Пелумы, падая сверху, насквозь пробивали наездников, увязая в лошадиных телах. Первые ряды семандрийцев выбило начисто, остальные еще пытались прорваться к легионерам через сплошной вал из мертвых, раненых и умирающих. Но на северном берегу Свили уже поняли, что дело плохо, имперский Василиск еще способен чувствительно ударить, и клыками, и когтями пора выводить конницу из неудачно складывающегося боя. Рога семандры трубили отход. А рядом с небольшой кучкой всадников в роскошных плащах, окруженных телохранителями, лихорадочно возились какие-то фигурки в низко надвинутых капюшонах и над жировнями уже курился дымок. На южном берегу реки, там, где неподвижно ждали в седлах император и вольные его ближней стражи, возникло движение. Правитель Мелина Расстался для этого боя с белой перчаткой, но болезненный укол чужого чародейства ощутил все равно. Это походило на незнатный приступ тошноты, словно при взгляде на нечто совершенно омерзительное. Там за рекой симандрийцы бросили на весы последний довод – магию, без которой они пока что вполне успешно обходились. Невольно императору вспомнились слова владетельного Ди Амата, а Слаша – бесформенном. В жертву каковому, якобы, были принесены пленные легионеры Меллина. Рука сама потянулась к наглухо застегнутой и лишний раз перевязанной кожаной веревкой сидельной суме, где лежала белая перчатка. Потянулась и отпрянула. «Нет, нельзя. Сегодня я возьму верх сам, без этого». «Атака, проконсул!» — хладнокровно произнес император. «Мы пойдем, а ты оставайся здесь. Не обижайся, так надо. Тряхнем стариной, а, господин граф?» Тарвус хищно усмехнулся и форсистым, подчеркнуто резким движением, бросил на лицо забрала. Император не собирался ждать, пока неведомое чародейство начнет действовать. Вокруг него собралось около 50 всадников, его собственные вольные, а также телохранители Клаудия и Тарвуса. «Оставайся здесь», – бросил император Тайды, – «всегдашнее и обязательное слово мужчины-воина, уходящего на битву». Сиамни не кивнула, даже не повернула головыч. Черные глаза, Дану горели нестерпимым огнем. Она, не отрываясь, сматривалась из-под руки туда, во мглу на северном берегу, где все ярче разгорались костры, разведенные здесь во славу чужого бога, или же чудовища, что казалось ближе к истине. Плотный клубок всадников урванулся с места, и в тот же миг Сиамни Аектакан сама ударила пятками своего конька. Возле узорчатого седла висел длинный лук ее сородичей в замшевом чехле. Рука Сиамни резко рванула завязку. Появление имперского штандарта на берегу Свилли семандрийцы заметили не сразу. Легионы уже отрезали дорогу отхода переправившимся тысячам. Со стен обоих замков летели стрелы, дротики, копья и камни. Две гномьи косы надвигались с великолепным презрением к собственной жизни. выстилая путь трупами людей и коней. Легионы все вышли из-под защиты леса, не отстаиваясь в глухой обороне, а со всех сторон атакуя растерявшуюся конницу. На самой реке когорты наступали не сплошной фалангой. Между ними оставались разрывы, куда беспощадно истребляемая семандрийская кавалерия уже и не совалась. И через один такой разрыв отряд императора с разгону ворвался в речные струи, сбил фонтаны брызг. Приученные воинские кони пошли в воду без малейшего колебания. Легионы империи не могли, подобно всадникам, легко преодолеть Свилле. Реку пришлось бы переходить по грудь в воде, теряя строй. Многие конники Семандры уже поняли, что день проигран, и поворачивали назад, торопясь уйти из-под убийственного града Пилумов. Да и стрелы велитов служили неприятным к ним дополнением. Но чуть дальше у края леса все ярче разгорался огонь под расставленными, выверенными пятиугольником жаровнями, и люди в фиолетовых капюшонах торопливо срывали последние тряпки с тела жертвы – бородатого немолодого воина с характерными для легионера мозолями на скулах. В хаосе и сумятице среди сотен и сотен всадников Семандры, частью отступавших, частью еще пытающихся атаковать, Отряд императора преодолел Свилли, даже не окровенил клинки. Все что-то сообразили и спохватились, когда вся полусотня уже выбралась на северный берег. Кертинор привстал в стременах, что-то дико и протяжно выкрикнул на своем языке. Крутнул оба клинка, но несколько вольных на скаку спустили тетивы. Копейщики графа Таруса наклонили древки. Отряд императора мчался прямо на стражу симандрийских военачальников, никак не ожидавших от противника подобной наглости. Собственно говоря, такой маневр и можно было осуществить только сейчас, когда бой превратился в безумную свалку, а правильный строй и взаимодействие сохраняли только имперский легион. Скачущие тесной группой полсотни всадников под стягом с изображением Василиска оказались глубоко за линией сражения. Семандра бросила бой все резервы, вокруг полководца остались только личная охрана, может 15 десятков всадников на роскошных рослых конях в блистающих доспехах, покрытых алло-золотыми плащами. На шлемах колыхались высокие плюмажи тех же цветов. Возившиеся с жаровнями и обреченным легионером жрецы задергались, засуетились, словно муравьи, повалили связанного пленника, один из мучителей широко размахнулся черным кривым кинжалом. Император не успел отдать команды, вольные не успели натянуть тетивы, однако воздух с резким и злым свистом прорезала одинокая и меткая стрела с серым оперением. «Тайде!» — вырвалось императора. Древко ударило жрецу в грудь, отшвырнуло его назад, словно тяжелый таран. На мгновение правитель Мелина увидел, как от стрелы по груди поверженного побежало расширяющееся кольцо бледного пламени. Сямне выстрелила, словно заправский конный лучник, через голову скакавших во весь опор отряда императора. Ее руку и глаз явно направляла магия. Стрела пролетела самое меньшее, две сотни шагов. С каких... И опытный боец не вдруг поразит даже неподвижную мишень. Насквозь пробитое тело кулем повалилось на зим, шагах в семи-восьми от жертвенника. Другой служитель рванулся за священным клинком. Очевидно, скрывать горло пленнику требовалось именно им и ничем другим, и тоже полетел на На сей раз отличился Кертинор, пристав в стременах, капитан вольных, бросил стрелу, изгибая всем телом. Император успел заметить свирепоревневый взгляд, брошенный Кертинором на тайды. Испугаться за свою нравную данку, равно как и рассердиться на нее император просто не успел. Охрана симандритских военачальников наконец-то разобралась, что к чему, и добрые две трети ее гикну помчались навстречу дерзкой кучке всадников под Мелинским стягом с коронованным Василиском. Им нельзя было отказать смелости, и они бы, наверное, преуспели, окажись против них кто-то иной, не император Мелина, собственной персоны. И симандрийцы и вольные теперь стреляли безостановочно, не приставая в седлах. Но стражи императора недаром слали лучшими воителями континента, их луки били без промаха, всадники валом и золотом падали, и когда отряды столкнулись... Сбившиеся плотным клином, колено к колену меленцы разбросали вражеских копейщиков. Вольно еще раз показали, что владеет любым оружием в совершенстве. Казалось, вот только миг назад всадник рывал тетиву, выпуская стрелу в короткий и гибельный полет, а сейчас он уже вскинул наперед длинную пику, заранее подвешенные у седла, и ударил. У императора перехватило дыхание и сердце, когда он увидел Сиамню, пославшую конька в сторону от схватки и чуть ли не в упор всадившую стрелу в налетавшего на нее всадника с занесенным для удара копьем. В следующем миге императорская пика уже встретила свою цель и в трески ломающихся древков. Правитель Мелина пронесся сквозь последний ряд Симандрийских конников. Вольным пришлось чуть отстать, прикрывая бока. С императором остался только Картинор и трое других бойцов. Тарвус со своими дружинниками защищал спину. Симандрийские на большие со всех конских ног и прыти уже уходили к лесу. Но суетившиеся вокруг алтаря жрецы не могли ни убежать, ни сражаться. Им оставалось только умереть. И оказавшийся у них за старшего принял единственное правильное решение. Ритуальный кинжал темного обсидиана так и валялся под неподвижного тела старшего из околитов. Другого у служителей, похоже, не было, и жрец выхватил из-за пояса короткий обычный нож, погрузив его в шею пленника за миг до того, как его нашла стрела Кертинора. Кровь из затворенного горла брызнула настоящим фонтаном. На два человеческих роста, словно тело несчастной жертвы, сжала незримая исполинская рука, выдавливая из него алую влагу жизни. Ясно, что жрецам не удалось исполнить обряд точности, но и удавшаяся впечатляло. Кони императора и оставшихся с ним вольных должны были стоптать кучку околитов, когда на месте тела, принесенного жертву пленника, вспухло густо непроглядное облако зловонного дыма. Во мраке мелькнули чудовищные очертания, торчащие загнутые рога, протянувшаяся к ненавистному свету когтистая лапа, облитая оконитовой чешуей, неожиданно ярко, почти слепяще, вспыхнули среди дыма три, расположенных широким треугольником глаза. Заклятия призыва различных чудовищ не относились к широко распространенным, особенно в Мелине, где даже радуга очаралась подобного волшебства. Маги Семицветия предпочитали выращивать собственных боевых созданий, но не призывать их оттуда из невообразимых глубин бытия. Выравшийся у Кертинора вопль заставил оцепенеть даже императоров. Всадники с налету стоптали, прянувших было в разные стороны жрецов. Правитель Мели над всей души махнул мечом. разрубив тело подвернувшегося околита от плеча до середины груди. Вольные же резко подняли коней на дыбы, заставляя благородных скакунов разворачиваться на задних ногах. И одновременно со страшной непостижимой хумансом быстротой телохранители императора выпускали стрелу за стрелой в рычащее ревущее облако. И не просто стрелы, древки и оперения мигом вспыхивали в полете, спарывая темную тучу, подобно коротким багровым молниям. Второй жрец, неразличимо пискнул, свалился под копыта императорского коня, обильно поливая кровью жадную землю. Третьего настигла стрела тайды, и тут облако стало рассеиваться. Стали видны очертания громадной туши, высоко вознесенный горб, украшенный костяными гребнями. Не меньше полутора десятка горящих стрел торчало в голове ибо как чудовищ. На чешуе блестели мокрые парящие потоки. Вытягивались неожиданно длинные многосуставчатые, словно у богомола лапы. Стрелы вольных ранили страшилище, но не могли остановить. «Тайде! Назад!» – заорал император, завидев скачущую его весь опор Дону. В руках Сиамни уже не осталось никакого оружия. Лук она то ли выронила, то ли отбросила сама, но правая рука, взнесена слоном ней, да но сжимала невидимый клинок. Конь несся прямо на горбатое чудище, и в последний миг император заставил тело совершить поистине нечеловеческий рывок, чтобы отбросить глупую данку в сторону. Отшибить? Спасти? Он, конечно же, не успел. Бестия словно поняла, откуда ей грозит опасность. Несмотря на массивную, кажущуюся неуклюжей тушу, тварь двигалась поистине пугающей быстротой. Император махнул мечом, отражая ринувшуюся откуда-то сбоку коготь. Сам рубанул в ответ, но сталь лишь скользнула по плотной чешуе. Однако уже налетала его тайды и в руке сямни на исчезающую долю мгновения мелькнуло нечто источающее... Такую силу, что правителя Мелина скорчила болью. Это очень напоминало призрак деревянного меча. И он, этот призрак, в следующую секунду опустился на голову вызванного околитами зверя. Тот еще успел махнуть лапой, когти острее сабель подрубили ноги коню, но призрачное оружие в руке Сиамни сделало свое дело. Цепенея от боли император увидел, как невидимое лезвие шло, не встречая преград, рассекая чешую, костяную броню, массивную плоть и сами кость, а сама дано уже падала вместе с конем.